Раздел 1. Истоки русской культуры. Когда речь идёт о культуре того или иного народа, то приходится учитывать не только непосредственные достижения самого этого народа, но и то наследство, которое он получил от своих этнических предшественников из элементов которых создавался и сам данный народ. Мы не можем точно сказать, как именно и когда образовались славяне. Но мы с полной убеждённостью можем утверждать, что их происхождение корнями и ветвями входит в доскивское и скифское время. Когда различные скифские племена и народности путём длительного и разнообразного общения друг с другом создавали новые этнические единицы. Одной из коих и является славянство. Имеем ли мы право, изучая культуру славян, игнорировать тот период их истории, Когда они, ещё не будучи славянами, тем не менее знали уже земледельческие орудия, были знакомы со многими видами хлебных злаков, пользовались силой приручённых животных, знали секрет добывания и обработки металлов, выработали известные представления о мире земном и загробном. В связи с чем у них успели сложиться строго соблюдаемые религиозные обычаи. Такого права мы не имеем. Конечно, многое в жизни народных масс изменялось в связи с изменениями условий этногонического процесса, завершившегося формированием славянской народности. Но всех учителей культурных достижений новое этническое образование забыть не могло. И мы сделали бы очень большую ошибку, если бы отказались от изучения этого старого наследства, без которого не может быть понята история культуры славян. Это замечание относится ко всем народам мира. Нет народа без предков. Не может быть и истории без изучения культурных ценностей, созданных этими предками. Только идя по этому пути, мы сможем избежать тех грубых ошибок, которыми наполнена наша историография по интересующему нас вопросу. Крупнейшему, например, историку Руслану, в 18 и начале 19 века с мировым именем Шлецеру 1735-1809 Восточно-европейская равнина до 9 века представлялась ужасно дикой и пустой. Конечно, продолжает он Люди тут были, бог знает, с каких пор. Но люди, не отличавшиеся ничем, не имевшие никаких сношений с южными народами, почему и не могли быть замечены и описаны ни одним просвещённым южным европейцем. Прославленному Шлецеру, конечно, следовало бы знать, что эти люди которых он считал дикарями, были в разное время связаны с самыми культурными народами мира: эллинами, римлянами, арабами, греками, византийцами и другими. Что названные народы прекрасно замечали и по мере надобности описывали своих северных соседей, что наконец эти более культурные народы были поставлены в необходимость не только замечать, но и для своей же пользы внимательно изучать северян, которые отнюдь не казались им подобными зверям и птицам. Правда, немецкие же учёные, современники Шлецера, ему не верили. И Генрих Шторх 1766-1835. Например, не мог не напомнить, что восточные славяне вели значительную торговлю с востоком и западом уже в VIII веке. Но Шлецера это несколько не смущало. Он называл рассуждения Шторха не учёными и уродливыми и считал, что этим своим приёмом он решает спор в свою пользу. Сам Шлецер в упорном отстаивании своего представления о древней Руси встречался, казалось бы, с окружающими его взгляды и доводами. Как могла Византия заключать договоры с Русью Почему Русь свою мореходную терминологию в значительной степени получила от Византии, а не от норманнов, от которых по теории Шлецера она должна была её получить? Почему норманны так быстро ославянились? Иногда Шлецер расправляется с этими фактами довольно решительно. Олегов договор он объявляет подлогом византийскую морскую терминологию на Руси. Он называет явлением случайным, а почему норманы ославянились, он просто отказывается объяснить. Явление, которое и теперь ещё, пишет он, совершенно объяснить нельзя. Спор тянулся долго, вёлся с большой остротой и упорством более 100 лет. Сейчас мы можем смело сказать, что вопрос решён окончательно и бесповоротно и не в пользу Шлецера. Внимательное и систематическое добывание, собирание и осмысление археологического материала Сопоставление его с письменными памятниками иноземного и русского происхождения привели историческую науку к весьма определённым и достаточно убедительным заключениям. Я считаю необходимым установить некоторые исходные положения, принятые нашей наукой и необходимые мне для решения стоящей передо мной специальной задачи. Первое. Если происхождение славян нам точно неизвестно, как неизвестно происхождение и других народов, то ясно, что славяне, как и другие народы, складывались ими исторически путём скрещивания различных племён. Второе. Славяне генетически связаны с теми племенами, которых греки называли именем скифов, и прежде всего со скифами-пахарями. Признание этих тезисов дают мне основание не отмежевываться от древнейших восточноевропейских культур а попытаться разрешить вопрос о взаимных влияниях этих культур и их дальнейшей эволюции на основании археологических наблюдений устанавливается неразрывная цепь развития общества сидящего в поднепровье на восток и на запад от него, от Карпат до Дона, неразрывная цепь от скифов до Киевского государства включительно. Скифский период, хотя и не связан непосредственно с историей восточных славян, однако сообщил им ряд штрихов, крепко привившихся в быту восточного славянства, похоронный обряд, скифско-сарматские ритуальные изображения, перешедшие в русскую народную вышивку, зооморфные и антропоморфные фибулы, застежки, мотивы скифских терракот на глиняных русских игрушках и другое. Приблизительно со II века нашей эры в вещах, находимых на интересующей нас территории, обнаруживаются предметы, носящие на себе следы римского воздействия. VI-VII века это время выявления собственной оригинальной восточнославянской, иначей антской или русской культуры. С этого времени восточные славяне в письменных источниках именуются антами одним из сирийских писателей Захарием называемыми рос. Весьма вероятно, что один из правых притоков Днепра, носящий имя Рось, связан названием народа рос. На эти предположения наводят и археологические факты. Именно в Поросье найдено наибольшее количество антских вещей. Именно здесь, в стране чернозёма, полосе перехода леса в степи, имелись на лицо условия для более быстрого роста культуры по сравнению с северной лесной полосой не случайно именно тут по обоим берегам Днепра расположены курганы скифов-пахарей то есть одной из наиболее культурных частей скифских племён тут позднее мы застаем славянские племена полян, уличей, до их переселения на юго-запад, и северян. Скифские курганы отделены от славянских более чем тысячу лет. Но тип скифских могил, Киевщины и Полтавщины остается в основном тем же. Расцвет среднего Поднепровья в скифскую эпоху выразился, между прочим, в усовершенствовании кузнечного и литейного дела. Изготовление оружия, серпов, наконечников стрел и другое. Ювелирного искусства, гончарного производства и другие. Скифское производство встретилось с мастерством греческих причерноморских колоний, распространивших своё влияние на окрестное скифское население. Удар, нанесённый вторжением сарматов, выразился в заметном упадке греческих городов и некотором подъёме культуры скифов-пахарей но никакие катастрофы не могли уничтожить культурных достижений поднепровья, которые, несмотря ни на что, продолжало идти вперёд северной лесной полосы. Старые корни поднепровской культуры оказались весьма стойкими и жизнеспособными. Когда в связи с ростом Римской державы изменилась карта мира и римские города, крепости и гарнизоны распространились от нынешней Венгрии до Приазовья, именно поднепровье оказалось наиболее подготовленным к восприятию элементов римской культуры. Именно здесь найдено наибольшее количество римских монет II и начала III века. Очевидно, этот издревно земледельческий район вступил в интенсивные торговые связи с восточными провинциями Римской империи, что сказалось, между прочим, и на русской системе мер сыпучих тел русский четверык есть не просто перевод римского термина квадранталис, но и совершенно точно соответствует его размеру. Обе эти меры содержат в себе по 26,26 л. Точно так же, как медимна равна паласьмины, равна 52,52 52 л. Русская полосмина равна двум четверкам. Столь точное совпадение и филологическое, и цифровое нельзя объяснить какой-либо случайностью. Непосредственным носителем культуры этого периода было раннее славянское население, оставившее своеобразные погребальные памятники, так называемые поля погребальных урн. Первый пятый века. Основной район распространения полей погребальных урн это Поднепровье, Волынь, Галиция, Западное Побужье. В низовьях Днепра поля погребальных урн встречаются в сочетании с прямоугольными городищами римского времени. Таким образом, среднее Поднепровье I-V веков заключает в себе значительную совокупность показателей, говорящих о серьёзном распространении здесь римских вещей и о воздействии римских производственных навыков на местное ремесло. Особенно заметно это последнее на керамическом и ювелирном производствах. Окончательное падение Западной Римской империи, массовое движение славян через Дунай в пределы Африи, vastushnoy Rimskoy imperii и в связи с этим последним некоторая передвижка славянских племён, нашествие аваров, против которых возникает крупный союз славянских племён под главенством дулебов. Все эти важнейшие события мирового масштаба отражаются как на судьбах славян вообще, так и в частности на его восточноевропейской ветви. Начинается новый период в истории восточных славян, которые с этого времени называются в источниках антами. Период этот подводит нас непосредственно к объяснению блестящей культуры Киевской Руси. Я имею в виду VI-VIII века. Период без перерыва, идущий в Киевское время, когда среднее Поднепровье характеризуется усилением связи с востоком и развитием местного производства, достигающего высокого уровня. Археологические работы по раскрытию этого интереснейшего периода в истории культуры до Киевской Руси далеко не закончены, но и то, что уже сделано, дает нам право на научные выводы.